Невестка и свекровь. Жили в одном доме невестка со свекровью и вечно ссорились, словно обезьяна с собакой. Однажды свекровь заболела. «Ну, теперь я тебя совсем со света живу, обрадовалась невестка. Пошла она к лекарю, что жил рядом, и попросила яду. «Зачем тебе?» – удивился лекарь. «А невестка возьми да и скажи правду. Так, мол, и так, хочу свекровь отравить». «Ну что ж, это дело хорошее!» – говорит лекарь. «Дам я тебе сильного яду!» Только он сразу не действует, а постепенно. Тебе как раз такое и нужен. А то если вдруг умрет свекровь, чего доброго догадаются люди, мы же с тобой и будем в ответе». «Так ты уж посторожней с этим зельем. Для виду ухаживай за больной получше и давай ей каждый день с понемногу». Довольная невестка вернулась домой. «Мама, а мама!» обратилась она к свекрови. «Я была сегодня у лекаря. Дал он мне для тебя дивное лекарство. на выпей!» Удивилась свекровь такой необычной в доброте невестки и со слезами благодарности приняла яд. Все равно, не завтра, так послезавтра ты окалеешь, противная! Думала невестка и ухаживала за свекровью, как могла лучше, а свекровь за правду все принимает. Увидит невестку, прощение у нее просит. «Ты уж прости меня, доченька! Не знала я, что у тебя такое доброе сердце. Крепилась невестка, крепилась и не вытерпела. Стало ей жалко свекровь. Побежала она к лекарю и говорит: «Не хочу я убивать свекровь! Посоветуй, что мне дать ей против яда!» А лекарь отвечает. «Ничего теперь не нужно, она и так не умрет. Я дал тебе яд, но не такой, от которого человек погибает, а такой, от которого умерла жестокость в твоем сердце». Поблагодарила невестка лекаря и пошла домой. Стала она еще внимательнее ухаживать за больной. Поправилась свекровь, и зажили они вместе. Да так дружно и весело, что с них только пример брать.